Истории о китайских призраках Предисловие Полагаю, читатель извинит автора за небольшой объем настоящего сборника. Объём сборника Лавкадио Хирна действительно невелик. Он составляет около 20 тысяч слов. Причиной тому – сама природа этих историй. Подготавливая их публикации, я специально сосредоточился на легендах, обладающих красотой нездешней. Составляя его, я не забыл о поразительно точных наблюдениях сэра Вальтера Скотта, озвученных МВС о продажаниях старинным балладам 1830 года. Он писал, «Хотя сверхъестественное не только весьма привлекательна для эмоционального воздействия, но и имеет и давнюю традицию, глубоко укоренившись в человеческой натуре. Тем не менее, ее можно уподобить пружине, которая теряет упругость, если сжать ее слишком сильно. Тем, кто хотел бы более адекватного и глубокого представления о китайской литературе, следует прежде всего познакомиться с работами выдающихся ученых, таких как Жульен, Пави, Ремюс, Деразни, Шлегель. и многих других синологов. Разумеется, этим исследователям и принадлежит честь открытия царства китайской истории и культуры. Но и путешественнику, что вслед за ними выходит на необозримые просторы таинственных садов Китая, позволено будет сорвать несколько распустившихся цветов, светящиеся во тьме хуан -Ван, черную лилию, а может быть и удивительно фосфоресцирующую розу, или две, как память о незабываемом путешествии. В Авкадио Херн, Новый Орлеан, 15 марта 1886 года.